Глава 30. Оливия Чантервиль. Как вы сами понимаете, обед был напрочь испорчен. Оставаться здесь дальше настроения совсем не было. Но вот отказываться от вкусности, которую я заказала, не стало. Поэтому я попросила услужливого официанта завернуть остальные блюда с собой. Тернер ничего брать с собой не стал. Вышли мы из ресторана под внимательными взглядами любопытных посетителей. Тернер открыл передо мной дверь своей повозки, и когда я забралась внутрь салона, Гарри тут же заметил изменения в моем внешнем виде. «Леви, что с твоим платьем? И почему вы так рано? Невкусно было, да?» Я вздохнула. Увы, но бытовая магия не может избавить от любых пятен на одежде. Как раз такое вещество, которое выделяют моллюски из северных широт, не поддается магии, и вывести эти пятна просто невозможно. И да, мое красивое платье было безбожно испорчено гадкой охренели. Вкратце поведала фамильяру о произошедшем, и тот с недоумением уставился на Джона. «Милорд, как же вы позволили такому случиться? чтобы мою Оливию вот так оскорбили, и вы ничего не сделали?» Я в упор посмотрел на инквизитора, желая услышать его ответ. Он хмыкнул и сказал. «Должен заметить, Оливия, ты сыграла прекрасно свою роль». Сталика магии и ситуация обернулась именно так, как мне и нужно было. «А...» — протянула задача, ничего не понимая. «Что-то я не совсем понимаю». «Так и быть, приоткрою завесу тайны. Благодаря тебе, леди Морелли, во время своей ярости произнесла важные для меня слова, подтверждающие кое-какие мои подозрения. И после этих слов все подтвердилось». «Уж прости, что использовал тебя, но я знал, что Амалия не сдержится от возможности поболтать с тобой». «Так это был обед не просто потому, что вы захотели провести время с Ливи, а... зашептал шокированно и разочарованно Гарри. «То есть я была подсадной уткой? чтобы вы могли выудить нужную для себя информацию из этой... леди?» Слово «леди» я произнесла с сарказмом. «Прости, Оливия, ну да», — подтвердил он мои слова. Я возмещу ущерб за платье и за оскорбление. Можешь быть уверена, что я перебила его. А как вы узнали, что эта дама появится в нужное время и в нужном вам ресторане? Это моя работа, Оливия. Знать все и обо всех. Изрек инквизитора переменил тему. Вас отвезти домой или у вас есть еще дела в городе? У меня много дел, проговорила озадаченная. Куда вас отвезти? Спросил Тернер хотела было гордо отказаться а потом подумала ну его пусть отрабатывает свою подставу назвала адрес мне нужно было договориться о доставке свежих продуктов и закупить э, много чего закупить милорд обратился к тернеру на будущее очень прошу вас предупреждать меня заранее о подобных аферах знаете ли очень гадко себя чувствуешь осознавая что тебя наглым способом использовали и добавила «Свой тон как можно больше обиды. Пусть знает, что я обиделась, и теперь буду очень долго дуться». «Знай ты об этом заранее, вряд ли все пошло, как мне надо», ответил он невозмутимо, даже глазом не моргнув на мой нахохлившийся вид. «А что она такого важного сказала?» полюбопытствовала я. «Не стоит забивать свою голову разными глупостями», улыбнулся Тернер. «Ага, значит, как использовать меня, это за здрасте» а как поделиться потом информацией, шиш вам. Ну, знаете, господин хороший». Сузила глаза, набрала в легкие воздуха, чтобы ответить этому всему такому таинственному гаду, но вдруг вспомнила кое-что. Выдохнула и спросила. «То есть, получается, я помогла вам, верно?» «Да, Оливия», — кивнул Тернер, глядя в окно, а не на меня. «Если сказать точнее, я оказал вам большую такую услугу, да?» Решил уточнить получше. Тернер перевел на меня взгляд и неохотно ответил. «Да, ты оказала мне большую услугу. Я так понимаю, ты что-то желаешь получить взамен?» «Конечно, желаю». «Раз и так сложилось, туда, Я хочу попросить вас об ответной услуге, крайне важной и меня не касающейся». Гарри щелкнул зубами. «Он уже понял, о чем я сейчас буду просить». «Слушаю», — произнес инквизитор и расцепил пальцы в замок. «Я бы хотела, чтобы Леону увеличили жалования. И не просто увеличили на какую-то смехотворную цифру, а так, знаете, существенно». Тернер, кажется, удивился. «Тебя волнует материальное состояние некромага?» «Волнует», — сказал твердо. «Ты могла бы попросить меня об услуге для себя? Не понимаю, зачем тратить такую возможность на соседа?» «Это мое дело, Джон» сказала в ответ, назвав инквизитора по имени. «Так что, я могу рассчитывать на вас? Или это просьба не в ваших компетенциях?» Он хмыкнул и сказал. «Считает его ли он уже самый богатый некромак и смотритель кладбища». Я едва сдержалась, чтобы не завизжать от радости. «Только прошу, пусть Леон не узнает о том, что я приложила к этому руку». «Это будет нашей тайной». «Как-то уж зловеще», — ж зловище, проговорил Тернер. Распрощалась я с инквизитором и отправилась по своим делам, обсуждая по пути с Гарри недавнее происшествие, с удовольствием обсасывая подробности поведения леди Амалии и того, как скоро она покроется прыщами и позеленеет. «Ливи, а ты хитрая лиса!» — смеялся он. Взяла и эту ситуацию обернула себе на пользу. Вон для Леона выбило повышение жалования. «Главное, чтобы Тернер с выполнением моей просьбы не затягивал». Проговорила я. Не думаю, что затянет. Но меня кое-что все равно беспокоит. — Вздохнул фамильяр. Что? Точнее кто? Леди Морелли. Она все-таки обладательница редкого дара. Как бы мстить за сегодняшний позор не стало. Пожал, небрежно плечами. Пусть только попробуют, отмахнулся я. Если осмелится, натраим на нее Тернера. Гарри захихикал. Смешно сказано. За такими разговорами мы делали покупки согласно списку. Потом я немного времени провела в службе доставки, скупила там свежих продуктов и оформила заказ на еженедельную доставку на весь год. Кошелек с золотыми становился легче и легче, благо дома еще достаточно золота. Отправила повозку со всеми покупками домой, а сама решила вместе с Гарри пройтись по набережной и только потом отправиться следом, любуясь пристанью и пришвартованными кораблями. Я вдруг увидела невообразимое. Несколько мальчишек, хорошо и добротно одетых в дорогие наряды, колотили и пинали мелкого и худого пацаненка. И никто, никто не разнимал их и не отгонял свору этих мелких сволочей. «Эй!» — крикнул я, пытаясь привлечь к себе внимание. оно ну, немедленно прекратите!» На меня ноль внимания. Леви! «Это дети важных людей. Они бьют беспризорника и...» Начал было Гарри. «Да какая разница, кто из них кто?» Вспылила я и гаркнула, применив магию. «Быстро! Все по сторонам!» В кучу малу, состоящая из детей, ударила энергией, раскидывая их всех в стороны. Мальчишки богатеев, видимо, тут же смекнули, что к чему, зашептали в ужасе. «Это же леди Чантервиль!» И бросились все прочь с места преступления. Я выругалась сквозь тиснутые зубы, так как хотела провести разъяснительную беседу с этими нарушителями. Но их уже и след простыл. Несчастный пацан, которого колотили эти мелкие паразиты, босой, голый по пояс, лежал неподвижно на плотно утоптанной земле причала. Весь в синяках, ушибах, иссадинах, кровоточащих ранах. Его левая рука изогнулась под неестественным углом. Темноволосому, грязному и явно несчастному мальчишке На первый взгляд было не больше шести лет. «О, Господи!» — воскликнула я, опускаясь перед ним на корточки. У него перелом. «Да уж, досталось пацану!» — вздохнул Гарри. «Блин, Гарри, я совсем не лекарь!» — заозиралась по сторонам и крикнула, привлекая внимание равнодушных прохожих. «Эй, где-нибудь поблизости есть лекарь!» «Да что вы с него истесь, сплюнул хромой моряк, останавливаясь рядом. «Это же маркишка-вор! Подистощил у тех ребят нечто ценное, вот получил!» «О морали поговорим потом», — процедила я. «Лекарь где-то тут имеется?» «Есть тут лекарь, есть», — сказал подошедший мужик с огромным пузом. Не чай помочь маркишу хотите, леди!» «Хочу и помогу», — кивнула ему. Тот аккуратно поднял с земли мальчишку и сказал... Ступайте за мной, отведу к старой Шуре. Она целительница, только мы дорого возьмет. «Главное, отведите». «Ой, Ливи!» — вздохнул Гарри. «Вечно к тебе всякие ситуации липнут, как мухина». И опасно зыркнул на фамильяра и череп договорил. «Как пчёлу на мёд». Оливия Чантервиль. В лавке у целительницы, как и должно, было очень чисто. Сказала бы, даже стерильно. Ни пылинки не кружилась в заходящих лучах яркого солнца. Все вещи находились в строгом симметричном порядке, а воздух пропитался запахом горьких трав. Пожилая женщина, сморщенная, как урюк, но при этом статная, строгая на вид сортировала свежие травы. Она стояла за прилавком и, взглянув на нас, угрюмо сказала. «Вылечить перелом руки пять золотых» свести ушибы, ссадины и прочие мелкие раны, еще пять золотых. Убрать последствия голода, двадцать золотых. Скидок нет, а бесплатно не лечу. Благотворительностью не занимаюсь, так что прощайте». «Какая бойка и наглая», — возмутился Гарри. «Еще даже клиентов не знает, а уже думает, что у нас золота нет». «Шура...» «Я предупредила ту леди, но она все равно велела к тебе нести пацана», Пробасил мужик. «Я заплачу, уважаемая Шурра», сказала я не менее строгим тоном, стараясь соответствовать своему статусу леди. «Только прошу вас исполнить свои услуги без халтуры и обмана». «Сразу видно, что деловая», проговорила женщина, откладывая травы и выходя к нам из-за прилавка. Приблизилась к мужчине с ребенком, Даже толком не взглянув на него, добавила. «И сотрясение. Плюс 10 золотых. Да Доблачу сверху еще десять. Главное, начните уже исцелять ребенка». Произнесла грозно и добавила чуть мягче. «Пожалуйста». Так кивнула головой в сторону неприметной двери между стеллажей, заставленных всевозможными склянками, банками, коробочками и прочим. «Неси его сюда». Мужчина отнес мальчонку в комнату. Я прошла следом. Гарри летел за мной. Комната оказалась местом по типу смотровой и одновременно операционной. В помещении с потолка свисали странные, угрожающие у вида штуковины, напоминающие операционные лампы из моего мира. Стояло тут и две кровати. Одна для проведения операции, другая для восстановления после манипуляции. За стеклянном шкафу я увидела инструменты хирурга. В углу на крючках висело несколько белых, идеально от халатов и шапочек. «Что ж, на первый взгляд целительница Шурра вызывает доверие. Надеюсь, она и правда хороша в своем деле. Не хотелось бы экспериментировать на ребенке, но я, нисколько ни доктора, не смогу в полной мере помочь ему». «Укладывай его сюда», — указала женщина на операционную кушетку. Когда бессознательный мальчишка оказался на ровной поверхности, Шурра закрыла глаза и медленно поводила над ним ладонями. Это заняло не больше двух минут. Потом она обернулась к нам и сказала. «Оставляйте плату на прилавке, леди, и приходите за мальчиком завтра с рассветом. Он уже будет здоров и полный сил. А сейчас мне нужно работать». Э -э -э -э -э -э «Хорошо», — проговорила неуверенно. Пойдемте, леди», — позвал меня мужчина. «Шура знает своё дело. Она исцелит пацана. Не волнуйтесь, только заплатите». «Конечно, я заплачу» вздохнула и с беспокойством еще раз поглядела на ребенка. Он выглядел настолько жалко, что слезы на глаза наворачивались. Вышла из комнаты и оставила на прилавке шурры, названную ей сумму, и еще обещанные мной 10 золотых сверху. Поблагодарила мужчину и наградила его за оказанную помощь, вручив золотой. Он сначала отказывался, но меня переубедить было невозможно, и великану пришлось сдаться под моим напором и взять награду. Домой мы с Гарри возвращались в подавленном настроении. Нанятый извозчик домчал нас быстро. А когда я ступила на свою землю, то не сразу поняла, что что-то изменилось. Слишком погрузилась в собственные мысли, рассуждая про несправедливость и прочую философскую муть, которая только загружает мозг, но не приносит пользы. Зато Гарри сразу подметил новшество. «Ливи, Ливи, ты только погоди, вот это да!» Я несколько раз моргнула, не понимая, о чем он... А потом раскрыл рот в удивлении. Ничего себе, произнесла изумленно. Неужели это домовята постарались? А кто еще? Это они рукастые ребята. Все могут, особенно когда чуют и знают, что нужны и что их любят. Просветил Гарри. Леви, а ведь стал даже лучше, чем когда-либо было. Домовые славу потрудились в саду. Все цвело и выглядело... Так невозможно красиво, что дух захватывала. Только я никак не могла понять, как дымовым это удалось. Ведь для того, чтобы вдоль дорожки, ведущей к дому, выросли пышные кусты с распустившимися розами, должно пройти прилично времени. Тем более, учитывая тот факт, что розовых кустов тут в принципе раньше не было. Помимо нежных цветов, дымовые выровняли газон. Идеально зеленый, и казалось, что это и не трава, вовсе, а вовсе мягкий ковер. Клумбы с диковинными цветами возле беседки, скульптур, фонтаны и фонтанчиков радовали глаз. Домовята починили штакетник, заменили сломанные рейки, другие прибили должным образом и обновили краску, щедро измазав теперь уже ровный забор. Мы приблизились к дому и обнаружили, что крыльцо тоже обновилось, как и сам дом. Свежая краска еще не до конца просохла и блестела. «Ну и ну!» — хихикал Гарри. И беседки покрасили дом, и скульптуры все обновили. Ты только погляди, Ливи, даже ни единой трещинки нет, будто их только что привезли. Ребята призашли все мои ожидания, — прошептала я, пораженная тем, насколько же мне повезло с домовыми. Вошла в дом и была тут же встречена двумя огромными рыжими котами. «Ах, какие вы молодцы!» — с порога начала их расхваливать. Столько всего сделали. Я очень вам благодарна. Но, надеюсь, вы не перетрудились? Все-таки столько переделали? «А чего перетруждаться, коли работа в радость?» — хохотнул печной дух, появляясь рядом. «Привезли твои покупки, и работа пошла справни Никс и оли сад привели в порядок, да дом покрасили и крышу починили, а изнутри всю работу проделал». Все доски плохие заменил, дверь в мир кентавров установил, призраки мне помогали. Показывали, где еще что нужно исправить. И ванны теперь функционируют исправно. Водичка теперь че есть и холодная, и горячая, греть специально не надо. Я все наладил, чтобы тебе, хозяйка, удобно было. И туалет, о котором ты говорил, тоже сделал. Я обняла лисы и чмокнула в щеку. Огромное вам спасибо. Вы такие молодцы! У меня слов не хватает выразить вам мою благодарность и радость. Взяла на руки котов, вдовольно обнималась с ними, а потом пошла глядеть на новшества. Дымовые печной дух. Здорово мне подняли настроение.